На море была темно-зеленым миром, безлунным и уединенным, исчерченным тонкими золотистыми облаками. Ковчег, содрогаясь, затормозил и тяжеловесно вышел на орбиту. Хейланд переходил от кресла к креслу в длинной и узкой рубке связи, изучая планету на десятке из находящихся в рубке сотни обзорных экранов. Его общество составляли три маленьких серых котенка, прыгающих через пульты и прерывающих это занятие только для того, чтобы сцепиться друг с другом. Хейлон Тафф не обращал на них внимания. Как водный мир, на море имело только один континент, имеющий достаточные размеры, чтобы быть видным с орбиты, но не слишком большой. Увеличенное изображение показывало еще тысячи островов, разбросанные по темно-зеленому морю длинными серповидными архипелагами, как рассеянные по океану драгоценные камни. Другие экраны показывали свет десятков больших и малых городов на ночной стороне и пульсирующие, размытые, как клочки ваты и пятна электрической активности там, где поселения были освещены солнцем. Тафф просмотрел все это, сел, включил еще один пульт и начал играть с компьютером в войну. Ему на коленях спрыгнул котенок и уснул. Тафф старался не потревожить его, но чуть позже второй котенок подпрыгнул и упал на спящего, и они начали возиться. тав согнал их на пол. Прошло больше времени, чем предполагал Тафф, но контактный вызов наконец пришел. Впрочем, он знал, что этот вызов все равно в конце концов придет. «Корабль на орбите», – гласил запрос. «Вызывает контрольная служба на мории Назовите ваше имя и сообщите о ваших намерениях. Назовите, пожалуйста, ваше имя и сообщите о ваших намерениях. Высланы перехватчики. Назовите ваше имя и сообщите о ваших намерениях». Вызов пришел с главного континента. Ковчег выслушал его. К этому времени он обнаружил приближающийся к нему корабль, только один, и спроецировал его на другой экран. «Я Ковчег», – сообщил Хейланд Тафф в контрольной службе на мории. Контрольную службу на море представляла круглолицая женщина с коротко подстриженными волосами и в темно-зеленом золотыми нашивками мундире, сидевшей у пульта. Она наморщила лоб и перевела взгляд в сторону, несомненно на начальника или к другому пульту. «Кавчек!» – сказала она. «Назовите ваш родной мир. Назовите, пожалуйста, ваш родной мир и сообщите о ваших намерениях». Другой корабль установил связь с планетой, – показал компьютер. Засветилось еще два обзорных экрана. Один показал стройную молодую женщину с большим куричковатым носом, находившуюся на мостике корабля. Другой – пожилого мужчину перед пультом. Оба были в зеленых мундирах и оживленно беседовали по какому-то коду. Компьютеру потребовалось меньше минуты, чтобы его раскусить, так что ТАВС смог услышать. «Ой, будь я проклят, если знаю, что это такое!» Как рассказала женщина в корабле. «Боже мой, таких больших кораблей не бывает. Вы только посмотрите на него». «Вы что-нибудь понимаете? Он ответил? Как Снова сказала круглолицая женщина. «Назовите, пожалуйста, ваш родной мир и ваши намерения». Говорит контрольная служба на море. Хевелон Тафф вмешался в разговор, чтобы говорить сразу со всеми. «Это ковчег», – сказал он. «У меня нет родного мира, господа. Мои намерения исключительно мирные – торговля и консультация. Я узнал о ваших трагических трудностях и, тронутый вашей нуждой, пришел предложить свои услуги». Женщина на корабле выглядела удивленной. «Ох! — вспылила она. Мужчина тоже был не менее озадачен, но ничего не сказал и только пялился, открыв рот на невыразительное белое лицо Тафа. — Ковчег, говорит контрольная служба на море, — сказала круглолицая женщина. — Мы закрыты для торговли. Повторяю, мы закрыты для торговли. У нас военное положение. Тем временем стройная женщина на корабле овладела собой. — Ковчег, говорит хранительница Кивира Квай, командир корабля национального... Гвардии Солнечный Клинок Мы вооружены Ковчег, объяснитесь Вы в тысячу раз больше любого торговца Которых я когда-либо видела Объяснитесь, или мы Открываем огонь В самом деле, сказал Хевелон Угрозы не принесут вам пользы, хранительница Я ужасно рассержен Я проделал весь этот длинный путь С Бразелорны, чтобы предложить вам Свою помощь, а вы встречаете меня Враждебные с угрозами На колени ему опять прыгнул котенок Став поднял его гигантской белой рукой, посадил на пульт перед собой, где его могли видеть наблюдатели, и озабоченно поглядел на него. «Нет больше доверия среди людей», — сказал он котенку. «Не открывайте огня, солнечный клинок», — сказал пожилой мужчина. «Ковчег, если у вас мирные намерения, объяснитесь, что вы такое». Нас здесь жестоко притесняют, ковчег А на море лишь маленький неразвитый мир Мы никогда раньше не видели ничего подобного Объяснитесь Хэвлен Тафф погладил котенка Мне постоянно приходится мириться с недоверием Ответил он пожилому Вам повезло, что я так мирно настроен, а то я просто улетел бы, предоставив вас вашей участи Он посмотрел прямо в лицо наблюдателю Сэр, это ковчег «Я Хевелон Тафф, капитан, владелец и весь экипаж. Мне сказали, что вам досаждают большие чудовища из глубин ваших морей. Очень хорошо. Я освобожу вас от них». «Ковчег, говорит солнечный клинок. Как вы собираетесь это сделать?» «Ковчег — это корабль-сеятель общества экологической генетики», — сказал Хевелон Тафф с твердой принципиальностью. «Я экотехник и специалист по биологическим методам ведения войн». «Это не сказал пожилой мужчина. Ой, гейз, это было лет назад. Не сохранилось ни одного их корабля. Какая жалость, сказал Тав. Я сижу в иллюзии, и теперь раз вы сказали, что моего корабля не существует, я несомненно рухну вниз и сгорю в атмосфере. Хранители, сказала Кивираквайс Солнечного клинка на эти корабли уже не существуют, но я быстро приближаюсь к чему-то, о чём мои приборы говорят, что его длина почти 30 километров, и оно не кажется иллюзией. «Я тоже ещё не падаю», — сказал Хевлен Тафф. «Вы действительно можете нам помочь?» — спросила круглая лица женщина из контрольной службы на море. «Ну почему? Мне всегда отвечают сомнением», — спросил Тафф маленького серого котёнка. «Лорд-хранитель». «Мы должны дать ему возможность доказать то, о чем он говорит», сказала контрольная служба на море. Тафф поднял взгляд. «Как бы ни был я оскорблен угрозами и сомнением моей искренности, сочувствие к вам повелевает мне непоколебимо продолжать. Может, я могу предложить солнечному клинку, так сказать, прилечь у меня?» «Хранительница Квай могла бы зайти на борт и составить мне общество во время ужина, чтобы мы могли побеседовать. Конечно же, ваши подозрения не могут распространяться на простую беседу. Это самый цивилизованный из всех человеческих способов убивать время». Трое хранителей торопливо посовещались друг с другом из двумя или более персонами за пределами видимости, пока Хэллен Тафф, откинувшись в кресле, играл с котенком. «Я назову тебя «недоверием» чтобы помнить об оказанном мне здесь приеме, а твои братья и сестры будут сомнением, враждебностью, неблагодарностью и глупостью», сказал он ему. «Мы принимаем ваши предложения, Хэйвилан сказала хранительница Кивира мостика солнечного клинка. «Готовьтесь, мы придем к вам на борт». «Отлично», сказал Тафф. «Вы любите грибы?»